1830 года в начале из благородного пансиона в благородное собрание о посещении Лермонтовым театра в Первопрестольной мы уже рассказали по Тверскому бульвару прогулялись теперь же настал черёд московских балов и маскарадов участником которых был наш герой проводились эти светские мероприятия в благородном собрании, здание которого и по сей день украшает охотный ряд. Начиная повествование о благородном собрании, доверимся однако непременному персонажу московской жизни Филиппу Филипповичу Выгелю 1786-1856 годы. знавшему всю Москву и многих ее обитателей, наряду с братьями Булгаковыми, оставившими нам свою сорокалетнюю переписку, записки Вигеля, богатый и щедрый источник о московском житье-бытие. В эту зиму я увидел и московские балы. Два раза был я в благородном собрании. Здание его было, Построена близ Кремля, в центре Москвы, которая сама почитается средоточием нашего отечества. Не одно московское дворянство, но и дворяне всех почти великороссийских губерний стекались сюда каждую зиму, чтобы повеселить в нём жёны дочерей. В огромной его зале, как в величественном храме, как в сердце России, Поставлен был кумир Екатерины, имеется в виду памятник, и никакая зависть к ее памяти не могла его исторгнуть. Черток в три яруса, весь белый, весь в колоннах, от яркого освещения весь как в огне горящий, тысячи толпящихся в нем посетителей и посетительниц в лучших нарядах, Гремящие в нём хоры музыки, и в конце его, на некотором возвышении, улыбающийся всёобщему веселью мраморный лик Екатерины, как во дни её жизни и нашего блаженства. Семь чудесным зрелищем я был поражён, очарован. Когда первое удивление прошло, я начал пристальнее рассматривать мещственное общество в коем находился. Сколько прекрасных лиц, сколько важных фигур и сколько блестящих нарядов, но ещё более сколько странных рож и одеяний. Помещики соседственных губерний почитали обязанностью каждый год в декабре со всем семейством отправляться из деревни на собственных лошадях и приезжать в Москву около Рождества, а на первой неделе поста возвращаться опять в деревню. Всеи поездки им недорого стоили. Им предшествовали обыкновенно на крестьянских лошадях длинные обозы с замороженными поросятами, гусями и курами, с крупой, мукой и маслом, со всеми жизненными припасами. каждого ожидал собственный деревянный дом, неприхотливо убранный, с широким двором и садом без дорожек, заглохшим крапивой, но где можно было однако же найти дюжину диких яблынь и сотню кустов малины и смородины. Всё за Москворечье было застроено семи помещичьими домами, В короткое время их пребывания в Москве они не успевали делать новых знакомств и жили между собою в обществе приезжих деревенских соседей. Каждая губерния имела свой особый круг. Но по четвергам все они соединялись в большом кругу благородного собрания. Тут увидит они стад дам с портретами, фрейлин с вензелями, А сколько лент, сколько крестов, сколько богатых одежд и алмазов есть, про что целые 9 месяцев рассказывать в буежде, и всё это с удивлением, без зависти. Не достигая мою для них высотою знати, они любовались, как путешественник блестящую вершиной Эльбруса. Ни одно маленькое счастье проводить вечера вместе с высшими представителями российского дворянства привлекало их в собрания. Нет почти русской семьи, в которой бы не было полдюжины дочерей. А вось ли Дунюшка или Параша приглянуться к какому-нибудь хорошему человеку? Но если хороший человек не знаком никому из их знакомых, как быть? И на это есть средство. в старину. Не знаю, может быть, и теперь существовало в Москве целое сословие свах. Им сообщались летания вест, офиси приданного и брачные условия. К ним можно было прямо адресоваться, и они договаривали родителям всё то, что в собрании не могли высказать девицы, одни только взгляды жениха. Пусть другие смеются, а в простоте сих дедовских нравов я вижу что-то трогательное. Для любопытных наблюдателей было много пищи в сих собраниях. Они могли легко заметить озабоченных матерей, идущих об руку с дочерьми, и прочитать в глазах их беспокойную мысль, что, может быть, в сию минуту решается их участь. По веселому добродушию на лицах провинциалов Легко можно было отличить их от постоянных жителей Москвы. Как точно и полно передана в этих воспоминаниях сама суть старомосковской жизни. Вигель создал на редкость красочную картину, способную затмить собою иную зарисовку. Кстати, последний абзац служит ещё и прекрасной декорацией к первому балу Пушкинской Татьяны Лариной. привезённые в Москву на ярмарку невест её привозят и в собрание там теснота волненья жар музыки грохот свеч блестанье мельканье вихорь быстрых пар красавиц лёгкие уборы людьми пестрящие хоры невест обширный полукруг си чувство поражает вдруг Здесь кажут франты записанные своё нахальство, свой жилет и невнимательный лорнет, сюда гусары отпускные спешат явиться, прогреметь, блеснуть, пленить и улететь. И красавицы, и гусары резвились здесь под строгим взором Екатерины II, статуя, которая стояла в благородном собрании, Как олицетворение признательности российской императрице в просвещённую эпоху, которая в 1783 году оно было учреждено. А с 1810 года с вступлением в его ряды внука императрицы Александра I, оно и именовалось Российским благородным собранием, что отражало его уникальность и узкосословное предназначение. Читатель спросит: "Но ведь в Москве уже было подобное собрание избранных Английский клуб, открытый за десятилетие до этого, в 1772 году". Правда, в царствование Павла I клуб вместе с другими подобного рода заведениями прикрыли. Затем, в Александровскую оттепель, клуб вновь получил право на существование. Вскоре превратившись в место сбора московской аристократии, куда съезжались, по выражению Карамзина, чтобы узнать общее мнение. Уже тогда клуб не знал отбоя, от желающих в него вступить. Поэтому число членов ограничивалось сначала тремя стами, а позже пятью стами дворянами. Известный мемуарист Жихарев в своих записках, относящихся к 1806 году, дает английскому клубу в высшей степени похвальную характеристику. «Какой дом! Какая услуга! Чудо! Спрашивай, чего хочешь. Все есть и все недорого. Клуб выписывает все газеты и журналы, русские и иностранные, а для чтения есть особая комната, в которой не позволяет смешать читающим. Не хочешь читать? Играй в карты, в бильярд, в шахматы. Не любишь карты, бильярда? Разговаривай. Всякий может найти себе собеседника по душе и по мысли. Я намерен непременно каждую неделю хотя бы одному разу бывать в английском клубе. Он показался мне каким-то особым маленьким миром, в котором можно прожить обходясь без большого. Об обществе нечего и говорить. Вся знать, все лучшие люди в городе являются членами клуба. По первой, члены английского клуба собирались в доме князя Гагариных на Стросном бульваре у Петровских ворот. 3 марта 1806 года здесь был дан обед в честь генерала Багратиона. Большинство присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими, самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твёрдыми движениями и голосами. Описывал Лев Толстой это событие в романе Война и мир. Во время московского пожара 1812 года дом Гагариных выгорел дотла. С 1813 года Деятельность английского клуба возобновилась в доме Бенкендорфа на Страсном бульваре. Но так как этот дом оказался для клуба тесным, то вскоре его члены стали собираться в особняке Муравьёва на Большой Дмитровке. Прошло 18 лет, пока выбор старшин клуба не остановился на известном нам особняке на Тверской улице. Среди основателей и первых членов клуба Выделялись представители знатных княжеских родов: Юсуповы, Долгоруковы, Оболенские, Голицыны, Шереметевы. Уже позднее от прочих сословий были здесь представители поместного дворянства, московские купцы и разночинная интеллигенция. Бывали здесь все известные московские литераторы и их гости: Пушкины, сам Александр Сергеевич, его отец и дядя Аксаковы, глава семейства Сергей Тимофеевич, его сыновья Иван Сергеевич и Константин Сергеевич. Здесь также можно было встретить Боратынского, Чаадаева, Дмитриева, Вяземского, Адоевского и многих других. А вот мнение ещё одного чивица, побывавшего здесь в 1824 году. Глинка, биллитрист издателя Русского вестника писал: Тут нет ни балов, ни маскарадов. Пожилые люди съезжаются для собеседования. Тут читают газеты и журналы, другие играют в комедийские игры. Во всём соблюдается строгая благопристойность. Английский клуб всегда твёрдо сохранял, воспетую Глинкой, серьёзность тона, чураясь театрализованных увеселений. Этому препятствовало жёсткое правило Лишь по требованию 51 члена клуба старшина имели право пригласить для развлечения певцов или музыкантов. Зато любители сладостей не оказывались обойденными, и в отдельной комнате их постоянно ждали наваленные грудами конфеты, яблоки и апельсины. Естественно, что в такой обстановке Вряд ли удалось бы блеснуть, пленить и улететь. В отличие от английского клуба, благородное собрание давало возможность доставлять потомственному дворянству приятные занятия, приличные классу образованному и невозбраняемое законом согласно своему уставу. Противовес чопорному английскому клубу членами благородного собрания могли быть не только мужчины, Но и женщины, лишь бы они были потомственными дворянами, внесёнными в родословные книги московской губернии. Однако и дворяне других губерний также могли претендовать на право стать членами собрания. А руководящая роль отводилась дюжине выборных старшин, состав которых ежегодно обновлялся на треть. Существовало собрание на членские взносы, что позволило в 1784 году приобрести для его размещения дом скончавшегося за 2 года до этого московского главнокомандующего Долгорукова-Крымского. В отличие от английского клуба, посещавшего по Москве, это здание так и осталось домом благородного собрания, к перестройке которого в 1784-1787 годах приложил свою талантливую руку сам Матвей Казаков. В 1812 году здание пострадало во время французского нашествия. Восстанавливалось по проекту архитектора Бакарева. Кстати, веселье в благородном собрании не прекращалось даже в тревожные дни предшествующие с дачи Москвы, когда основная масса дворян выехала из Первопрестольной, Те же, кто еще не уехал, пытались сохранять видимость спокойствия и светской жизни. Так, 30 августа, в благородном собрании по случаю тезоимеництва государя, был дан бал Маскарад. Народу, правда, наскребли немного. С полдюжины раненых молодых, да с дюжину не весьма пристойных девиц. Примечание. Матвеев. Москва и жизнь в ней накануне нашествия 1812 года. Москва. 1912 год. Страница 234. Конец примечания. Было ещё одно существенное отличие благородного собрания от английского клуба, ставшего оплотом недовольной московской фронды и старых взяточников, как писалось в отчёте третьего отделения. Девиз шумим братцы шумим здесь не был актуален. Собрание было куда более светским и жило по правилу: все запрещённые и нравственности противные рассуждения и разговоры касательно доразности вер или относящиеся до правительства и начальствующих, также и все сатирические изречения возбраняются. Примечание. ЦИАМ. Фонд 381. Опись 1. Номер 1. Лист 9. -й. Конец примечания. Еще Пушкин в путешествии из Москвы в Петербург отмечал. В зале благородного собрания два раза в неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою, улаживались свадьбы. Впервые Лермонтова в Благородное собрание привёл отец Юрий Петрович, бывший членом собрания в 1815, 1819 и 1822 годах. Помимо членов были ещё и так называемые визитёры и просто гости. Дворянин, желающий вступить в члены собрания, должен был представить документ, подтверждающий его дворянское происхождение, за подписями губернского предводителя дворянства либо двух членов благородного собрания, которые соглашались быть его поручителями. Если препятствий не возникало, то претендента записывали в ежегодную книгу членов кавалеров. Для дам и девиц была заведена особая книга, и он приобретал годовой билет. Билеты эти были именными и давали их владельцам право входа в собрание в любые дни, когда оно было открыто. По истечении года билет следовало продлевать. В противном случае его владелец выбывал из числа членов собрания. Билет для мужчин стоил 50 рублей серебром, дамский 25 рублей, билет для девиц 10 рублей. А визитёрами называли дворян, живших в Москве постоянно или хотя бы приезжавших на зиму, которые по каким-либо причинам не вступили в число членов собрания. Они могли посещать собрание только в дни балов, маскарадов или концертов, каждый раз беря в конторе собрания разовый билет. Покупая билет, посетитель должен был предъявить записку от рекомендующего его члена собрания. и записать своё имя, звание и чин в специальную визитёрную книгу. Билет для посетителя мог взять заранее сам член собрания. В этом случае в визитёрную книгу записывался не только посетитель, но и пропозирующий, от французского propose представлять, предлагать его член Записи эти могли делаться как ими собственноручно, так и письмо водителям собрания. Он же бухгалтер и продающий билеты кассир. Примечание. Шумахин. Лермонтов в российском благородном собрании. По материалам Центрального государственного исторического архива города Москвы. Лермонтовский сборник. Ленинград, 1985 г. страницы 233-245. Конец примечания. Изучение визитёрских книг Благородного собрания позволило установить точные даты посещения Лермонтовым особняка на Охотном ряду. Это случилось 18 января 1830 года во время зимних каникул. Юрий Петрович с сыном пришли на маскарад. Примечание В последнее время предпринимаются попытки опровергнуть сей факт, основанное на том, что в тот день в визитёрской книге было записано аж 3 Лермонтовых. Но это скорее всего ошибка того, кто заполнял эту книгу. Кассира, письмоводителя, наличие подобных ошибочных или неполных записей без указания имени и отчества в визитёрской книге было нередкостью. и зависело от обстановки, царящей вокруг, а порою посетители и вовсе забывали записать. Конец примечания. Кто знает, быть может, придя домой на Малую Молчановку, именно из благородного собрания юный поэт доверил свои чувства бумаге? Один среди людского шума возрос под сенью чужда я, и гордо творческая дума на сердце зрела у меня. По крайней мере, на автографе стихотворения так и отмечено 1830 года в начале. Интересно, что и танцам Лермонтов учился у члена благородного собрания, снимавшего для организации детских балов одну из залов Собняка, танцмейстера Иогеля. У этого же Иогеля учились в детстве Александр и Ольга Пушкины. Начиная со своего первого выхода в свет в январе 1830 года, Лермонтов довольно часто бывает в благородном собрании. Удалось ему попасть и на устроенный 8 марта 1830 года в зале собрания концерт знаменитого пианиста Джона Филда, послушать которого пришёл и сам государь Николай Палч. Как видим, в своём плотном графике Царь нашел время и на культурную программу. Не забудем, что именно на этот его приезд первопрестольную и выпало то знаменательное посещение пансиона. Кроме игры Фильда, слух самодержца и еще двух тысяч зрителей услаждали своим вокалом певцы Булахов и уже известная нам Репина. Концерт Фильда остался в памяти москвичей ярким и запоминающимся событием. В дальнейшем Лермонтов упомянет Джона Филда в романе Вадим, создававшемся в период обучения в юнкерской школе в 1833-1834 годах. В своих произведениях Лермонтов не раз упоминает о благородном собрании. Например, в Странном человеке читаем: В прошлый раз в собрании один кавалер уронил замаскированную даму, Вот и Максим Максимович вспоминал. Видал я наших губернских барышень, а раз был с и в Москве, в благородном собрании, лет 20 тому назад. Только куда им? Совсем не то. Благородное собрание не перестало быть для Лермонтова одним из частых мест проведения досуга и после поступления в Московский университет. Немало студентов, которого разделяли эту его привязанность. Слушатель словесного отделения Павел Фёдорович Вистенгов 1815 г. после 1878 -го года вспоминал: Лермонтов любил посещать каждый вторник тогдашнее великолепное московское благородное собрание, блестящие балы которого были очаровательны. Он всегда был изысканно одет, а при встрече с нами делал вид, будто нас не замечает. Не похоже было, что мы с ним были в одном университете, на одном факультете и на одном и том же курсе. Он постоянно окружён был хорошенькими молодыми дамами высшего общества и довольно фамильярно разговаривал и прохаживался по залам с почтенными и влиятельными лицами. Танцующим мы его никогда не видали. Примечание. Вистенгов Из моих воспоминаний. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год, страница 138, 143. Конец примечания. Биографы Лермонтова установили, что Лермонтов был в собрании на музыкальном вечере 25 марта 1831 года. Из Витертской книги следует, что за билет для поэта взял его старший приятель Алексей Степанович Киреевский, представитель известной московской литературной семьи, входившей в Пушкинский круг. Киреевский приходился двоюродным братом славянофилу Хамекову. И в дальнейшем Лермонтов обычно приходил на балы в дом на Охотном ряду не один, а с приятелями. Так было и 17 ноября 1831 года, и 24 ноября того же года, когда Лермонтова сопровождали Николай Сталыпин, дальний родственник, и Алексей Лопухин. Видели Лермонтова в благородном собрании и 6 декабря 1831 года. В тот день светское общество было представлено Давыдовым, Загоскиным, Данзасом, и другими достойными людьми. Влекли студента Лермонтова в благородное собрание и маскарады. Об этом пишет и Вистенгов. «В старое доброе время любили повеселиться, процветали всевозможные удовольствия. Балы, собрания, маскарады, театры, цирки, званые обеды и радушный прием во всякое время в каждом доме. Многие из нас...» Усердно посещались эти одуряющие собрания и различные кружки общества, забывая и лекции и премудрых профессоров наших. Примечание. Вистенгов из моих воспоминаний. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год, страница 143. Конец примечания. Но недаром свою пьесу Лермонтов назвал Маскарад. Суть его посещений была даже не в том, чтобы себя показать. Поэт был уверен, что под маской все чины равны. У маски ни души, ни звания нет, есть тело, и если маска и черты утаены, то маску с чувств снимают смело. Снятие масок стало одной из целей его маскарада. О том, что из себя представлял маскарад с участием московского света, рассказывает Вигель. На одном из них, маскарадов, в благородном собрании, самом блистательном и многолюдном, явилась старшая из трех дочерей князя Василия Алексеевича Хованского, о которых не один раз я упоминал. Она была одета какой-то воинственной девой, с каской на голове, в куртке светло-зелёного цвета с оранжевым, вместо обыкновенных лент, украшенная Георгиевскими, принадлежавшими к гвардейскому егерскому полку, кое-кого багратион был шефом, и своим прекрасным голосом тропела стихи во славу его. Всё это было очень трогательно и немного смешно. Возвратившись, как мне казалось со стыдом, Я никуда не показывался и пишу здесь всё одно слышанное. Лермонтов также являлся на маскарадовое благородное собрание в причудливых одеяниях на встречу нового 1832 года. Он, по воспоминаниям Шангирея, явился в костюме астролога с огромной книгой судеб под мышкой. В этой книге Должность каббалистических знаков исправляли китайские буквы, вырезанные мною из чёрной бумаги, расрисованные в колоссальном виде с чайного ящика и вклеенные на каждой странице, под буквами вписаны были стихи, назначенные разным знакомым, которых было вероятнее встретить в маскараде. Стихов этих Лермонтова веды насчитали 17 штук. В основном, носили они критический характер. Вот, например, эпиграмма о на старшину благородного собрания сенатора Башилова, знакомца Пушкина, а сын Башилова присутствовал на первом московском чтении Полтавы. Выставшена собрания верно. Так я прошу вас объявить. Могу ли я здесь нелицемерно в глаза всем правду говорить? А вось, а вось займёт вас делом, или хоть забавит Новый год, когда один в собрании целым ему навстречу не салжёт. Итак я вас не поздравляю, что год сей даст вам, знает Бог. Зато минувший, уверяю, отмстил за вас, как только мог. В эпиграмме Лермонтов негативно оценивает работу Башилова в комиссии по борьбе с холерой в Москве. Тот новогодний маскарад 1831 года Мог бы и не запомниться его участником, если бы не Лермонтов в своём костюме астролога. О нём, о маскараде, и осталась память лишь по той причине, что великий поэт читал свои стихи. И самое главное, что сохранилась та книга, о которой вспоминал Шангирей. Вот как писал об этом Ираклий Ларс Абавич Андроников. Если вам придётся побывать в Пушкинском доме Академии наук в Ленинграде, И пройти сквозь анфиладу комнат тамошнего музея, вы увидите в одной из витрин странную книгу, огромный переплёт, более полуметра в длину, оклеенный полосами чёрной и белой бумаги. Поверх этих полос из голубой бумаги овалы, похожие на две буквы О. На одном О Дева, Близнецы, рак, козерог и другие зодиакальные знаки, на втором нечто, напоминающее знаки масонские. Это так называемая книга, память о публичном выступлении 17-летнего Лермонтова в зале Московского благородного собрания в ночь под новый 1832 год. В последний вечер уходящего 1831 года в блещущий Как и ныне, известный теперь всему миру колонный зал съезжалась московская знать, связанная между собою родством, свойством, кумовством, служебными отношениями или соседством по Москве по имениям. Цановники, гвардейская и фрачная молодёжь, красавицы замужные и помолвленные, и только вчера надевшие длинные платья, литераторы Студенты знатных фамилий, оставив лакеям солопы шубы шинели, надев домино, капюшоны маски, они входили в белоколонный простор, тёплый от множества горящих свечей и дыхания, блещущий хрусталём люстр, улыбками нарядами, звёздами, лентами, золотом мундиров, полный сверкающей музыки. И рассаживались за столами, расставленными в кулуарах и за колоннами. Все съехалось, все готовилось к торжественной церемонии. Загремевшие на хорах трубы возвестили о пришествии Нового года, писал в отчете о празднике дамский журнал. После ужина по краям зала было расставлено несколько рядов стульев. Началась мазурка, которая продолжалась несколько часов. Маскарад был очень жив и многолюден. заключает дамский журнал. В разгар праздника распорядитель объявил о появлении астролога. Вышел гость в маске, в странном костюме, с огромной книгой-подмышкой. Остановившись, раскрыл переплет. В качестве каббалистических знаков к каждой странице были приклеены огромные китайские буквы, срисованное с чайного ящика и вырезанное из черной бумаги. Перелистывая страницы, прорицатель начал читать остроумные эпиграммы и мадригалы, адресованные гостям, известным московским красавицам Александре Алябьевой и Анне Щербатовой, Вере Бухариной, Н.Ф.И., молодой поэтессе Додо Сушковой, литератору Николаю Филипповичу Павлову, В старшие не благородного собрания сенатору Башилову, известному всей Москве по весе Константину Булгакову, входившей в славу певице Просковье или Полине Бартинёвой, поразившей Москву исполнением вариаций Пиксиса, певицы, которую сравнивали со знаменитой Генриеттой Зонтаг. Одна из эпиграмм была адресована редактору датского журнала князю Петру Иванчу Шаликову. которому досталось от астролога. Тем не менее, журнал Благожелательно отметил в своём отчёте, что некоторые маски раздавали довольно затейливые стихи, и одни поднесены той, которая восхищала нас пиксисовыми вариациями. Все стихи заслужили ласковую улыбку нашей зонтак, но только немногие из гостей смогли угадать, что в маске и в облачении астролога читал свои стихи студент Михаил Лермонтов. Астролог исчез. Всё ушло. Всё растворилось во времени и забылось. Только мадригалы остались от того новогоднего маскарада до переплёт каббалистической книги, которая вызывает этот праздник из небытия. Примечание. Андроников Лермонтов. Исследования и находки. Москва, 1977 год. Страница 204. Конец примечания. Переплёт этот так и называется в переписке личных вещей поэта маскарадная книга Михаила Юрьевича Лермонтова. Размеры её 61 и 9 на 27 и 5 см. В книге 14 листов с наклеенными на них китайскими иероглифами, вырезанными из чёрной глянцевой бумаги. Листы заключены в картонный переплёт, оклеенный полосами чёрной и белой бумаги, на которых пером нарисованы мужские и женские головы, а на верхней корке переплёта наклеен овал из голубой бумаги со знаками зодиака. На нижней такой же овал с символическими знаками. Примечание. Вейс Ковалевская. Памятные вещи. Лермонтов. Москва-Ленинград, 1953 год. 367 страниц. Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. Выпуск 2. Страница 158-я, 170-я. Конец примечания. Книга эта была преподнесена в дар Лермонтовскому музею Лизогуб, дочерью Шангирея, в 1916 году писавшей. У меня же в настоящее время находится книга собственной ручной работы Лермонтова. Покойный отец мой Алексей Палч Шангирей, двоюродный брат Лермонтова, передавая мне эту книгу, рассказал, что Лермонтов на одном маскараде был одет магом, предсказателем И для этого сделал сам книгу, на страницах которой наклеил какие-то загадочные буквы, по которым предсказывал судьбу обращавшейся к нему публики. Книгу эту доставит вам мой родственник. Жаль, что мы так и не узнаем, что за причина заставила Михаила Юрича нарядиться магом-предсказателем. Ведь к тому времени сказка о золотом петушке ещё не была написана Пушкиным. Лермонтов весьма напоминал, как с неба свалившегося на царя Додона звездочета прорицателя. В наступившем 1832 году Лермонтов также бывал в собрании и оба раза с Лопухиным, 19 января и 18 февраля. Примечания. Алексеев. Лермонтов. Исследования и находки. Москва, 2013 год. Страница 145. Конец примечания. Затем, с отъездом в Петербург и началом военной службы, поэт всё реже бывает в Москве и в благородном собрании, зато его видят в дворянском собрании северной столицы. Установлено, по крайней мере, ещё два его посещения концертов в собрании: 25 февраля 1836 года и 6 апреля 1837 года. Вновь с Лопухиным